Я жу заметил, что госпожа Шень вдруг замялась. — Вы что-то договариваете Я сомневаюсь. — Все вызывает сомнения. — Кто-то на самом верху распорядился продолжить поиски компромата на меня? — Правда это или нет, я не знаю. Но, по слухам, там недовольны окончательным исходом дела Шень-Висяня. Я жу похолодел. Он все понял. «Еще один козел отпущения? Еще одного богатого человека нужно свалить, чтобы продемонстрировать. Мы не просто намекаем, что терпение иссякло. Мы разворачиваем широкую компанию, да?» Госпожа Шень кивнула. Я Жу отодвинулся глубже в тень. «Есть еще что-нибудь?» «Нет». «Тогда можете идти». Госпожа Шень ушла. Яжу не шевелился. Больше всего ему хотелось сейчас бежать из конторы, но он заставил себя думать. Принимая трудное решение убить Хун во время африканской поездки, он был уверен, что сестра по-прежнему относится к нему лояльно. Конечно, они смотрели на вещи по-разному и часто спорили с глазу на глаз. Вот в этой комнате, в день его рождения, она обвинила его во взяточничестве. Именно тогда он понял, что рано или поздно Хун станет для него чересчур большой опасностью. Но лишь сейчас осознал, что удар следовало нанести раньше. Хун успела предать его. Я Жу медленно покачал головой. Впервые ему вдруг подумалось, что Хун была готова поступить с ним точно так же, как он поступил с нею. Сама она, понятно, не взялась бы за оружие. Она намеревалась действовать через законы страны. Но если бы Я-Жу приговорили к смерти, она была бы среди тех, кто счел бы приговор справедливым. Я-Жу вспомнил своего друга Лай Чан -сина. которому несколько лет назад пришлось спешно бежать за границу, когда полиция однажды утром нагрянула с обысками на все его предприятия. Он сумел вместе с семьей убраться из страны лишь благодаря тому, что всегда держал готовым к вылету собственный самолет. Лай отправился в Канаду, с которой у Китая нет соглашения об экстрадиции. Сын бедного крестьянина, Лай, Сделал головокружительную карьеру, когда Дэн отпустил рынок на свободу. Начал с рытья колодцев, но затем занялся контрабандой и все свои доходы вложил в предприятия, которые за считанные годы обеспечили его огромным состоянием. Я Жу как-то раз навестил его в Красном Тереме, усадьбе, выстроенной им в родном Сямыне. где он много сделал и для развития социальной сферы, построив дома престарелых и школы. Я Жу еще тогда обратил внимание, что Лай Чан Син ведет откровенно роскошную жизнь и предостерег, что однажды это может стать причиной падения. Тем вечером они говорили о зависти к новым капиталистам, к второй династии, как иронически называл их Лай чансин правда, лишь наедине с людьми, которым доверял. Словом, я Жу не удивился, когда гигантский карточный домик рухнул, и Лаю пришлось бежать Позднее многие из замешанных в его аферах были казнены, сотни других угодили в тюрьму, а в бедных кварталах Сямыня жила память о щедром богаче. о человеке, который давал таксистам на чай целые состояния или без всякого повода делал подарки, обнищавшие голодьбе, даже не зная их имен. Я Жу знал, что сейчас Лай пишет мемуары, и многие крупные китайские чиновники и политики боятся их как огня. Лаю много чего известно, а в Канаде никакая цензура его не достанет. Сам Яжу, однако, бежать из страны не собирался. Не держал на пекинских аэродромах самолет, готовый к старту. И еще одна мысль потихоньку грызла его. Ма Ли, подруга Хун, тоже была с ними в Африке. я Яжу знал, что несколько раз они подолгу разговаривали. К тому же Хун всегда любила писать письма. Может быть, Ма привезла с собой послание от Хун? которая затем переправила другим лицам, а те, в свою очередь, информировали госбезопасность. Этого он не знает, но постарается выяснить, причем не откладывая. Три дня спустя, когда в Пекине бушевала одна из зимних песчаных бурь, Яжу наведался в контору Мали неподалеку от парка солнечного бога «Жидань Гунья-унь». Мали работала в экономико-аналитическом отделе занимая там недостаточно высокий пост чтобы создавать ему проблемы с помощью своего персонала госпожа шень прозондировала ее окружение не обнаружив связующих звеньев с высшим руководством государства и партии Мали имела двоих детей нынешний ее муж мелкий бюрократ Поскольку первый ее муж погиб в 1970-х годах во время войны с вьетнамцами, никто не возражал, когда Мали вышла замуж вторично и родила еще одного ребенка. Сейчас дети жили собственной жизнью. Старшая дочь была начальником канцелярии в медицинской академии, сын работал хирургом в одной из шанхайских больниц. У них тоже не нашлось связей. опасных для Яжу. Зато он отметил, что Мали много времени посвящает двум своим внукам. Госпожа Шень договорилась, когда Мали сможет принять Яжу. Причину она не назвала, сказала только, что дело срочное и, по всей вероятности, связанное с поездкой в Африку. «Это наверняка ее насторожило», — думал Яжу. Сидя на заднем сиденье машины, и глядя на проносящийся мимо городской пейзаж. Выехал он с запасом и выбрал кружный путь, мимо нескольких строек, где имел пай. Прежде всего, это были новые олимпийские объекты. Вдобавок, Яжу заключил крупный контракт на снос одного из жилых кварталов, на месте которого пролягут магистральное шоссе к новым спортивным сооружениям. Яжу рассчитывал на миллиардные прибыли от своих сделок даже за вычетом откатов чиновникам и политикам, составляющих каждый месяц семизначные суммы. Яжу смотрел на город, который менялся буквально на глазах. Многие протестовали, сетуя, что Пекин слишком теряет самобытность. И я, Жу, велел работающим на него журналистам писать об уничтоженных трущобах и капиталовложениях, которые в перспективе, когда Олимпийские игры уйдут в прошлое, создав в мире новый образ Китая, принесут пользу рядовым гражданам. Я, Жу, обыкновенно предпочитавший держаться в тени, несколько раз уступил тщеславному соблазну и лично выступил в телепрограммах, посвященных преображению Пекина.